Компания Vera M представляет книгу Александра Степановича Грина "Психологические новеллы". Читает Борис Хасанов. Часть 1. Кирпич и музыка. Звали его Евстигней, и весь он был такой же растрёпанный, как имя, которое носил. Кудластый, чёрный и злой. Удластый грязн он был от того, что причёсывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям. Когда же парни дразнили его галохом или зимогором, он лениво объяснял им, что медведь не умывается и так живёт. Уверенность в том, что медведь может жить не умываясь, в связи с тучами сажи и копоти, покрывавшей его во время работы у доменных печей, приводила к тому, что е его стегне узнавали уже издали за полверсты, вследствие оригинальной но мрачной окраски физиономии. Определить, где кончались его волосы и где начинался картуз, едва ли бы мог он сам. То и другое было одинаково пропитано сажей, пылью и салом. В себе он считал добрым, хотя мнение татар, катавших руду на вагонетках, и живших с ним вместе в дымной бревенчатой казарме, было на этот счёт другое. Скуластые уфимские князья, голодом и неурожаем брошенные на заработки в уральский лес, всегда враждебно смотрели на их стегнее. И всечески препятствовали ему варить свинину на одной с ним плите, где в жестяных котёлках пенился и кипел неизменный татарский махан, лошадиное мясо. Это впрочем не мешало Евстегнею регулярно каждый день ставить на огонь котелок с варевом, запрещённым каранам. Татары морщились и ругались, но хладнокровие в трезвом виде редко изменяло Евстегнею. Кончал твоя башка, стегней, говорили ему. Пропадёшь как собака. Евстигней обыкновенно молчал и курил, сильно затягиваясь. Татарин, ворчавший на него, садился на нар и болтал ногами и улыбался тяжёлой, нехорошей улыбкой. "Зачем так делили снова начинал противник и Евстигней часто хрипло дыша. Мой закон такой, твой закон другой. Чего хочешь?" Евстигней мешал в котелке и наконец говорил: "Жрать я хочу". Знаком и более никаких. Вопрос: "Кто ты?" Ответ: "Арбуз". «А это ты знаком, слыхал? Аллах мул лучше гирит в углу!» «Анна-секим!» — вскрикивал татарин, потом ругался русской татарской бранью, плевался и уходил. Евстигней доканчивал варку, садился на нары, поджав ноги по-татарски, и долго, жадно ел горячее жирное мясо, потом сморкался в рукав и шел к домне. Впрочем, он и сам не знал, зол он или добр, По воскресеньям пьяный, сидя в трактире среди знакомых хищников и зимогоров, он громко икал, обливаясь водкой, нелепо таращил брови и говорил: "Я добёр. Я страсть добёр. В сапотку, к примеру, сказать, я тебе не вдарю. Ты не можешь стерпеть. Другие, которые пером обходятся, этого я дозволить опять же не могу. Если ты можешь совладать за всегда в душу норови, пока хрип даст, Пьяный к вечеру он делался страшен, бил посуду, бил кулаками по столу, кричал и дрался. Его били, и он бил, захлёбываясь долго и грузно, опуская огромные жилистые кулаки в тело противника. Когда тот давал хрип, то есть попросту делался полумёртвой, окровавленной массой, Евстигней подымался и хохотал, а потом снова пил и кричал диким нелепым голосом. Ночью, когда все затихало, и в спертом клейком в воздухе казармы прели вонючие портянки и лапти, когда смутные больные звуки стонали в закопченных бревенчатых стенах, рожденные грудами тел, разбитых сном и усталостью, Евстигней вскакивал, ругался, быстро-быстро бормоча что-то, затем бессильно опускал голову, скреб волосы руками и снова валился на твердые гладкие доски. А когда приходил час ночной смены, И его будили сонные торопливые руки рабочих, поднимался, долго чесал за пазухой и шёл огромный дремлющий туда, где дышали пламенем бессонные чёрные печи, похожие на сказочных драконов, увязших в сырой плотной земле. Наступал праздник, двенадцатый или просто воскресный день. Евстигней просыпался, брал железный ковш, шёл на двор, черпал воды из водосточной кадки, И плеснув из арта на ладонь, осторожно размазывал грязь на лице, всегда оставляя сухими чёрную шею и уши. И тогда можно было разглядеть, что он молод, крепок и смугл, хотя его широкому каменному лицу с одинаковой вероятностью хотелось дать и 20, и 30 лет. Потом надевал городской обшмыганный пиджак, тяжёлые приисковские сапоги с подковами и шёл по его собственному удачному выражению гулять. Гуляние происходило всегда очень нехитро, скучно, И заключалось в следующем. Евстигний садился на крыльце трактира рядом с каким-нибудь мужиком, молчаливо грызущим семечки, и начинал ругаться со всеми, кто только шёл мимо.